Глава 22 Наша благодарность в Рамадан. Аллах ведет человека прямым путем, и это величайшее благо, дарованное Всевышним. И если бы человек провел всю свою жизнь, совершая земные и поясные поклоны, он не сумел бы отблагодарить его за эту милость. Восхвалять Аллаха и благодарить его – это часть нашего поклонения. Во время молитвы, как обязательной, так и дополнительной, мы читаем суру Аль-Фатиха, которая представляет собой восхваление Аллаха. Она начинается с восхваления и прославления, за которыми следует просьба о постоянном введении по прямому пути. «Веди нас прямым путем» сура 1, аят 6. А после совершения поясного поклона в молитве мы говорим, да услышит Аллах того, кто восхваляет его. «Господь наш, тебе хвала, хвала многоя, благая, благословенная». Это еще одна благодарность Аллаху. Более того, вся молитва предписана для поминания Аллаха и выражения благодарности ему, как сказал Всевышний, «и совершай молитву, чтобы помнить обо мне». Сура 20, аят 14. В хадже Коран побуждает нас превращать исполнение необходимых обрядов поклонения в благодарность Аллаху за то, что Он вывел нас на прямой путь. Всевышний сказал, «Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро». Сура 22, аят 37. Во время поста мы также должны благодарить Всевышнего за то, что Он вывел нас на прямой путь. Всевышний сказал, «Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны». Сура 2, аят 185. В этом аяте и в аяте Ахаджи возвеличивать означает благодарить за выведение на прямой путь. Именно поэтому здесь использованы слова «за то», которые в арабском языке употребляются после слова «восхвалять», а не после слова «возвеличивать». Это говорит о том, что возвеличивание включает в себя и восхваление. То есть Всевышний словно говорит «и возвеличивали Аллаха», восхваляя Его за то, что Он наставил вас на прямой путь. Это возвеличивание – благодарность за милость общего характера, наставление на прямой путь, и за милость частного характера, предоставленную возможность довести до конца пост в Рамадан. Терпение и благодарность неразлучны и неотделимы друг от друга в жизни верующего, потому что половина веры – терпение, а вторая ее половина – благодарность. И сколько бы мы ни старались выполнить эту свою обязанность, благодарить Аллаха, это все равно будет слишком мало, потому что милости Всевышнего по отношению к нам неисчислимы. «Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их» Сура 16, аят 18. Но при том, что благодарность это так ничтожно мала, Благодарящих среди людей тоже очень мало. Но среди моих рабов мало благодарных. Сура 34, аят 13. Поэтому понадобилось разъяснить через откровение, как мы можем стать одними из благодарящих Аллаха, чтобы нам оказаться одними из тех, о ком Всевышний сказал. Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Сура 14, аят 7. И чтобы не оказаться нам одними из тех, о ком он сказал, «А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки». Сура 14, аят 7. Коран, который мы читаем в Рамадан, полон упоминаний о милостях Всевышнего по отношению к человеку, чтобы он благодарил за них и не отрицал их. Если мы будем заострять на этом внимание, читая или слушая Коран, и будем вспоминать о милостях Аллаха, о которых нам напоминает Откровение, мы выполним хотя бы небольшую часть своей обязанности – быть благодарными Аллаху. Подумайте, например, над словами Всевышнего. Разве мы не наделили Его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве мы не указали Ему на две восходящие тропы? Сура 90, аят 8 10 Мы должны знать, что на самом деле мы окружены милостью Всевышнего со всех сторон и купаемся в благах, которые Он нам дарует, хотя мы можем и не ощущать этого, поскольку все эти блага привычны для нас. Муджахид, да помилует его Аллах, сказал, комментируя этот аят, это одна из очевидных милостей Аллаха. Он напоминает нам о них, чтобы мы благодарили за них. Ас-суеты. А Аль-Фудейль прочитал этот аят однажды ночью и заплакал. Его спросили о причине этого, и он сказал, «Лег ли ты спать, будучи благодарным Аллаху за то, что Он даровал тебе язык, с помощью которого ты говоришь, и глаза, посредством которых ты видишь?» После этого он стал перечислять разные виды благ, которые даровал нам Аллах. Аибн Абу от дунья передает, что одному человеку Аллах сначала даровал множество мирских благ, а потом лишил его их, и он принялся восхвалять Аллаха. Тогда другой человек, который не был лишен мирских благ, спросил его, «За что ты восхваляешь Аллаха и за что благодаришь его?» Он ответил, «Я восхваляю его за то, что я никогда не променял бы на дарованное творением». Тот человек спросил, «Что же это?» Он ответил. «Видел ли ты свои глаза? Видел ли ты свои уши? Видел ли ты свой язык? Видел ли ты свои руки? Видел ли ты свои ноги?» Ибо набу от дунья. Человеку даруется величайшее благо, связанное с его телом. Это здоровье. И при этом ему дарована жизнь, которую он может пользоваться и наслаждаться. И если он не будет благодарить Аллаха за это здоровье и благополучие, за это время, дарованное ему, то есть не станет заполнять его покорностью Аллаху во всех ее формах, то он совершит преступление против самого себя и поступит несправедливо по отношению к самому себе. Недаром пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «Многие люди обделены двумя благами – здоровьем и свободным временем». Аль-Бухари. «И люди поймут, какой ущерб нанесли сами себе, только когда их спросят о благодарности за эти милости в судный день. В тот день вы будете спрошены о благах». Сура 102, аят 8. Блаженство, за которое мы будем спрошены, вовсе не является привилегией богачей. Это блаженство, которое в разной мере вкушает каждый человек». Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха, приветствует, сказал «Вот первое наслаждение, о котором будет спрошен раб Аллаха в судный день. Ему будет сказано «Разве мы не сделали тело твое здоровым? Разве мы не поили тебя водой прохладной От Ат Ат-Термези. «Поистине, щедрость и великодушие Всевышнего безграничны». Он принимает от нас немного слов и дел, и засчитывает это нам, как исполнение обязанности благодарить Его. Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Кто скажет утром «О Аллах!» «Всякое благо, что пришло ко мне или к любому другому творению, от тебя одного. Нет у тебя сотоварища, и тебе хвала, и тебе благодарность» тот поблагодарит Аллаха за этот день. А кто скажет подобное вечером, тот поблагодарит Аллаха за эту ночь. Абу-Дауд. Любое дело, совершенное с искренним намерением и в соответствии с сунной пророка да благословитого Аллаха приветствует, является благодарностью по отношению к Аллаху. Именно поэтому Всевышний сказал, «О род Дауда, Давида, трудитесь в знак благодарности» но среди моих рабов мало благодарных. Сура 34, аят 13. То есть, все дело в намерении. И мы можем превратить все наши дела в месяц поста в благодарность Аллаху. Для этого мы должны поститься, совершать ночную молитву и другие обряды поклонения с намерением благодарить таким образом Аллаха. Поступая так, мы сумеем объединить терпение с благодарностью и стать терпеливыми и благодарными. Благодарность Всевышнему Аллаху, по мнению ученых, бывает двух видов. Первое. Обязательная благодарность. Она выражается через исполнение религиозных обязанностей и соблюдение запретов Всевышнего. Но благодарность каждого, кто делает упущение, исполняя обязательное, и допускает чрезмерность, совершая запретное, неполноценна в той мере, в какой он допускает эти отступления. Поэтому один из наших праведных предков сказал, «Благодарность – это отказ от ослушания Аллаха». А другой сказал, «Благодарность – это когда ты не используешь ни одну из милостей, дарованных тебе Аллахом, для ослушания Его». И отказываясь от ослушания Аллаха во время поста, мы тем самым выражаем благодарность Аллаху в Рамадан. Второе. Желательная благодарность. Это когда человек делает что-то сверхобязательного, то есть что-то, помимо исполнения обязанностей и соблюдения запретов. Это делают только опередившие и приближенные к Аллаху. Это и есть та благодарность, которую выражал пророк. Да благословит его Аллах и приветствует, простаивая в молитве долгие часы так, что ноги его опухали от стояния. Когда его спросили об этом, он сказал, «Разве мне не следует быть благодарным рабом?» Аль-Бухари. «И если мы совершаем нашу молитву в Рамадан именно с таким намерением, то мы не только поминаем Аллаха, но и благодарим Его». Это поистине величайшая милость Аллаха по отношению к нам. Он сделал нашу благодарность за благо, дарованные им, еще одним благом для нас. Он благодарит нас за нашу благодарность Ему, даруя нам награду за это. Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Сура 14, аят 7. Если Всевышний помогает своему рабу благодарить его за дарованные в этом мире блага посредством восхваления и других способов выражения благодарности, это становится для человека лучшим из благ и самым любимым для Аллаха. Ведь Всевышний любит, чтобы мы восхваляли его за все – за еду, которую мы едим, за питье, которое мы пьем. Восхваление Всевышнего за дарованные им благо – Щедрые и великодушные люди любят больше, чем свое богатство, которое они тратят из стремления к восхвалению. Всевышний Аллах – щедрейший из щедрых и самый великодушный. Он дарует благо своим рабам, а взамен требует от них восхваления и того, чтобы они помнили об этих благах. И Он довольствуется от них этим в качестве благодарности. Это Его милость к ним». Он не нуждается в их благодарности, однако он любит, чтобы его рабы восхваляли его. Праведность раба, его успех и его совершенство зависят от этого. Еще одна его милость. Он отнес восхваление и благодарность насчет своих рабов, хотя на самом деле они – одна из его величайших милостей по отношению к своим рабам, и он не нуждается в их благодарности». Он также даровал им их имущество, после чего взял у них часть его и похвалил их за то, что они отдали ему это, хотя на самом деле все это принадлежит ему, и это его милость по отношению к его рабам. Такова его щедрость. «О Аллах, распространи на нас Твое великодушие и щедрость. Сделай нас одними из тех, кто благодарит Тебя за Твои милости» и возведи нас в степень благодарных и тех, кому будет оказан почет у Тебя. Амин.